Глава седьмая. Кора. Ресторан маретти расположился под пологом красной ольхи и крупнолистного клёна. В верхушках деревьев клубится ватный туман, и на фоне прибрежных скал ресторан кажется неуместным, хотя изнутри он всегда напоминал мне итальянский ресторанчик из кино. Кирпичные стены и печь для пиццы придают ему деревенский вид, но огромные бокалы для вина на каждом столике и белые гирлянды, расчерчивающие потолок, добавляют нотку изысканности. Сегодня вечером за каждым столиком сидят люди, заплатившие по 200 долларов каждый, а большая часть выручки пойдет на местную акцию по продовольственной помощи нуждающимся». Из динамиков раздается песня Тони Беннета «The very thought of you», а пары в вечерних платьях и смокингах звенят бокалами при свечах и тихо переговариваются над тарелками с пастой. Несколько представителей благотворительной организации поднимаются к микрофону на крошечную сцену рядом со старым пианино «Stainway», чтобы поблагодарить гостей и рассказать о миссии организации. Я сижу за столом аукциониста и контролирую работу горстки других волонтеров, которые убирают тарелки и разливают напитки. Мероприятие проходит как нельзя лучше, вот только я не могу перестать думать о Пейдж и Афине, и, возможно, о них вдвоем. Я воображаю, как он обнимает кого-то другого, в особенности мою близкую подругу, и мне становится физически плохо. Но хуже всего — эмоциональное предательство». Влечение к другому человеку или даже секс — как удар по горлу. Но когда его сердце принадлежит не мне, если на самом деле он не хочет жить со мной, это намного хуже. Это невыносимо. Я вдруг понимаю, что уставилась в пол, погрузившись в размышления, а волонтёр трогает меня за плечо. Я рывком возвращаюсь к действительности. Музыка перестала играть. Что-то не так со звуком. Кажется, короткое замыкание. Они спрашивают, что делать. Тихо произносит девушка. Я не заметила, что Тони беннет замолчал. В другом конце зала я вижу Гранта. Его задача — обхаживать гостей. Он стоит, положив руку на плечо одному из крупнейших спонсоров и указывает на строчку виной карте. Прерываясь, он смотрит на меня и поднимает брови, явно спрашивая, не требуется ли помощь. Я вижу официанта, копающегося в клубке проводов и кабелей, в попытке разобраться с проблемой. Он едва перерос подростковый возраст, одет в футболку с принтом «Подземелья и драконы», на губах пирсинг, но выглядит он как человек, знающий толк в музыкальном оборудовании. Поэтому я предоставляю ему разбираться дальше и быстро прохожу к пианино. По понедельникам и средам, когда после ужина в ресторане выступают певцы, здесь всегда многолюдно, поэтому на пианино лежит массивная папка с нотами. Я открываю ее, выбираю «Wonderful Tonight» Эрика Клэптона и начинаю играть «Заполняя тишину». Несколько человек хлопают, как будто я спасла положение. Грант удивленно улыбается и поднимает большой палец вверх. Примерно через час, пока я играла песни группы «Writers Brothers» и Элтона Джона, официант налаживает звук как раз к тому времени, когда многие гости забирают вещи и неторопливо прощаются, направляясь к выходу. Я благодарю волонтеров и вручаю им пакетики с небольшими подарками за помощь. Ко мне подходит Грант с фирменным блюдом — «Ризотто с помидорами». и жестом приглашает за столик. «Мадам, вы устроили потрясающий прием и ни разу за весь вечер не присели. Прошу». Он указывает на стул. «Ох, Гран, да ничего особенного я не сделала. Это моя работа, и мне она нравится. Совершенно искренне отвечаю я. Ты наверняка умираешь с голода. Давай поедим. Хотя бы это я могу для тебя сделать». И вот, после того, как ресторан покидает последняя пара, мы садимся и едим тёплый хрустящий хлеб с оливковым маслом и тёртым пармезаном, восхитительное ризотто и обильно запиваем всё это красным вином. Для меня Грант всегда был приложением к Пейдж. Он редко бывал дома, управлял многочисленными ресторанами, даже когда ещё жил с ней, поэтому по утрам за кофе в саду и по вечерам за просмотром кино он обычно не присутствовал, а теперь он кажется совсем не таким, каким я его представляла. Возможно, я считаю, что все мужчины похожи на Фина, эмоционально закрытые, часто отстраненные, с блуждающим взглядом и склонностью подкалывать людей при любой возможности. Раньше я считала это восхитительным. фин успешен и уверен в себе, но его потребность быть правым и всегда иметь наготове ответ или какую-нибудь байку, говорят о трещине в его броне, и, по крайней мере, для меня очевидна его незащищённость. Мне понравилась его уязвимость, о которой он и не подозревал. Другие качества были не такими очаровательными, но они развивались медленно и настигли меня внезапно. Или мне так кажется? Если фин был таким всегда, значит, меня просто ослепила любовь. Но Грант, похоже, даже не знаю... слушает, не глядя в телефон и не пытается обесценить все, что я говорю, какой-то более интересной историей из собственной жизни. Это очень неожиданно. Я уже много лет не сидела вот так наедине с мужчиной, не считая мужа. Наверное, с тех пор, как познакомилась с фином Если честно, это кажется даже немного предосудительным. Но почему? Грант разошелся с женой, а я, по сути, наняла подругу, чтобы поймать собственного мужа на измене». «Я же имею право получить удовольствие от общения. Я не делаю ничего плохого». «Почему я раньше не знал, что ты играешь на пианино?» спрашивает Грант. «В детстве я брала уроки, а потом немного занималась музыкой в колледже. в Последнее время я редко играю, но...» «Новый год. Четыре года назад», — прерывает он. «Хм... Я уже хочу спросить, о чём он?» «Вы тогда устроили новогоднюю вечеринку у себя дома, и ты сыграла «Олд Лэнг Сайн». на маленьком синтезаторе Мии, как только часы по телевизору показали полночь. — Да, точно. Со смехом соглашаюсь я. — То есть я знал, что ты играешь? Как я мог такое забыть? — Точно. Тогда, наверное, мне нужно оскорбиться. Это же было великолепное исполнение. Улыбаюсь я, вспоминая, как двумя пальцами выстукивала неуклюжую мелодию и подпевала ей под металлический электронный гул. Странно, насколько Грант кажется знакомым и в то же время далеким. Наверное, если я столько всего знаю о нем от Пейдж, например, что он спит на расстеленном на полу матрасе в квартире прямо над рестораном, потому что отказывается покупать мебель и обустраиваться как дома, то она, вероятно, рассказала ему мои секреты, и мы, скорее всего, знаем друг друга в этом разделенном одиночестве гораздо лучше, чем кажется. Я знаю, как он с рыданиями пытался приподнять безжизненное тело Калиба в гробу, чтобы обнять его. Меня там не было, потому что они устроили скромные похороны в кругу семьи в нескольких часах езды к северу, где жили бабушка и дедушка Калиба. Но я не могу выбросить этот образ из головы. Я также знаю, что похоронную церемонию отложили, потому что Грант упал в обморок от горя и едва сумел войти в часовню. Я знаю, что Пейдж отвергала его, пока он не переехал с дивана в комнату для гостей. а теперь в эту квартирку над рестораном, а он все больше съеживается и каждый вечер сидит там один. Она сказала мне, что хотела бы остановиться, не отнимать то единственное, что у него осталось, себя саму, но не смогла. Тем не менее, каким-то образом, в отличие от нее, Грант каждое утро выходит в мир, и никто из посторонних никогда не узнает, какое отчаяние терзает его. Думаю, и мне не следует знать. неважно что Пейдж рассказала ему обо мне. Мои проблемы кажутся жалкими по сравнению с тем, через что прошел он». «Однако кое-что меня смущает. Грант может знать, что у меня не было секса уже несколько месяцев, или что по ночам, когда все спят, я на заднем дворе ем печенье Орео, которое достаю из тайника в бардачке». Или как набросилась на ту женщину, решив будто у Фина с ней роман, и не могу представить одиночество ужаснее, чем чувствовать себя одновременно брошенной и преданной, но в то же время виноватой из-за собственной паранойи. Уверена, он знает. И внезапно то, что мы знаем секреты друг друга, кажется слишком интимным. Я чувствую, что лучше уйти. Однако Грант доливает вино, откидывается на спинку стула и внимательно на меня смотрит. «Ты скучаешь по пианино?» — спрашивает он. — Никто меня прежде об этом не спрашивал. — Ну, пожалуй, да. В смысле, я особо над этим не задумывалась. Я много играла, но никогда не выступала на сцене в баре, так что это было здорово. Вообще-то, я ищу пианиста на пару часов в неделю. Конечно, я знаю, как ты занята, но если вдруг... <гас> — Играть в ресторане в качестве солистки? — с восторгом откликаюсь я. — Ага. Я уже подумывала избавиться от пианино, но людям оно нравится, и... «Ты сам это обожаешь!» — добавляю я. «Я же видела, как ты танцуешь под кошмарное исполнение «Don't Stop Believing». Не думай, что я не заметила». Грант смеется. «Это так впечаталось тебе в мозг?» И постоянно всплывает в кошмарных снах. Тоже смеюсь я. Грант подцепляет ломтик пармезана и поет в него вместе с Фрэнком Синатрой, чья песня звучит из динамиков. «Мой путь!» — слишком громко орёт он. Я тоже присоединяюсь, театрально жестикулируя. Мы практически кричим следующую строчку, а потом не можем вспомнить слова и хохочем. Я думаю о ресторанах, которые они с Пейдж продали, и каким маленьким теперь стал его мир. Конечно, это всего лишь дурацкий вечер под бренчание пианино, но выглядит как нечто такое, что Грант не должен потерять. «Что случилось с Вандой?» — спрашиваю я. Она обходилась даже без нот. «Получила работу в городе на пять вечеров в неделю», — отвечает он, шутливо поднимая бокал за успех Ванды. «Мило. Да, с этим ты конкурировать не мог», — улыбаюсь я, и мы чокаемся просто так, без тоста. Наверное, потому что уже подняли бокалы. «Я на тебя не давлю, Кора, только если тебе это интересно, просто предложение», — говорит он и будто отмахивается от этой идеи рукой. «Мне интересно, правда. В смысле, вряд ли я могу сравниться с Вандой? Все будут спрашивать, а где та страстная брюнетка, и зачем ты заменил ее куском грудинки в флате? А ты такой, да, это не деликатес, просто жирная курица, играющая на пианино, но нам же нужна какая-нибудь фоновая музыка». Я смеюсь, но Грант нет. Я тут же сожалею о своей шутке. фин привык к такому, он даже не стал бы отвечать. Может, спросил бы, чего я пытаюсь добиться... По правде говоря, это просто привычка. Я не ищу комплиментов, по крайней мере, на сознательном уровне. Просто это единственные слова, которые приходят в голову. «Надеюсь, на самом деле ты так не думаешь», — серьезно говорит Грант. «Прости, это шутка». «Престиженная я краснею». «Я всегда считал тебя сногсшибательной», — произносит он, и мне хочется рассмеяться. «Это Пейдж сногсшибательна, по всем стандартам, а он просто пытается быть вежливым». «Прости, я не... То есть...» Я быстро меняю тему. «Я могла бы поиграть пару вечеров. Нужно поговорить с Финном, спросить...» «Но я не знаю, как закончить фразу. Я мало о чём с ним советуюсь. Я постоянно беру на себя больше, чем могу осилить, а он никогда не принимает ни в чём участие. Мия уже сама ездит на тренировки и к друзьям, так что мне не требуется ничьё одобрения Но я не хочу соглашаться слишком быстро. Я предпочла бы взять пример с отстранённой Пейдж и ответить «может быть». Но предложение звучит так захватывающе. «В общем, дай мне знать», — улыбается он. правда, никакого нажима. Я готова, — заявляю я как безумная, но Грант, похоже, не замечает моего возбужденного состояния и кричит «Ура!», поднеся рупором ладони губам. Мы оба смеемся. Играет какая-то старая джазовая песня, которую я не узнаю, и Грант совсем не в такт подпевает. Наверное, это из-за вина. Я раскраснелась, голова слегка плывет, а он поет Синатру и Дина Мартина. Но это так мило, Когда начинается женская партия дуэта, Грант протягивает мне через стол шуточный микрофон из пармезана. И я поднимаю руки вверх в знак протеста, хихикая. «Я не знаю слова». Тогда Грант встаёт и протягивает мне руку. Мне кажется, он немного пьян. Я знаю его как человека, который пьёт крайне редко. Пейдж не раз упоминала об этом, как он осуждает тех, кто напивается. Поэтому я удивлена». Встаю и беру Гранта за руку, и он увлекает меня за собой в танцы, все еще напевая песню. Биение сердца отдается где-то в горле, а в голове гудит из вина. Потом мы перестаем игриво кружиться под музыку и петь, и просто медленно покачиваемся, обнимая друг друга. Не знаю почему, но я кладу голову ему на плечо. Кажется, мы почти не двигаемся. Я чувствую тепло его дыхания на моей шее и стук его сердца у моей груди. и глаза жгут слезы, которые пытаются вырваться наружу, но я смаргиваю их, не понимая, откуда они берутся. Громко сглатываю комок в горле. Пора уходить. Когда я поднимаю на него взгляд, собираясь отстраниться и сказать, что уже поздно, мы касаемся лбами. Мы стоим так вместе, мгновение, а потом Грант проводит рукой по моему лицу и нежно гладит по щеке. Когда наши глаза встречаются, я удивляюсь, Неужели позволю этому случиться? Но потом мы синхронно все прекращаем. Мы не целуемся. Он опускает голову и почти с извинением сжимает мою руку. Затем притягивает меня в объятия, в которых чувствуется отчаяние. Мы молча прижимаемся друг к другу. Стоим так довольно долго. Затем по-прежнему молча отодвигаемся, и я иду к столику, чтобы забрать пальто и сумку. Когда я оглядываюсь у дверей, мы обмениваемся грустными улыбками. Я смотрю на зал, пустые бокалы и приглушённое освещение. Всего час назад это место было полно жизни, гвалта и смеха, а теперь остался только Грант. Я представляю, как он выключит свет, с остатками вина в бутылке поднимется по деревянной лестнице и ляжет на матрас в полном одиночестве. Сердце бешено колотится в груди. «Мне хочется пойти с ним». Как он поступит, если я брошу вещь, возьму его за руку и поведу к лестнице? Что бы сделал Грант, если б я сейчас поцеловала его и начала расстёгивать пуговицы на его рубашке? Меня охватывает желание. Я уже собираюсь шагнуть к Гранту, но меня словно парализует. Открываю рот, собираясь что-то сказать, а Грант выжидающе смотрит на меня. Но я не знаю, что сказать, поэтому просто взмахиваю рукой в качестве неловкого прощания и ухожу». Когда такси довозит меня до дома, начинается дождь со снегом, и снежинки барабанят по металлу машины, как пули. Я отвлекаюсь на мысли о Гранте, поэтому почти не замечаю фигуру, стоящую на другой стороне улицы, впадающем из гаража свете. Это Лукас, муж Джорджии. Он стоит, сгорбившись со стаканом в руке и смотрит на косо летящий снег. Хотя силуэт в основном в тени, я вижу его лицо, когда на него попадает свет от фар, и выглядит он расстроенным. Я выхожу из машины, раскрываю зонтик, и такси уезжает. Задерживаясь на мгновение, прежде чем забежать в дом, не зная, стоит ли сказать что-нибудь, я неуверенно машу рукой, но Лука снимает в ответ, даже не шевелится. Затем дверь гаража медленно закрывается перед ним, и в поле зрения остаются только его ноги, а затем только темнота, когда внутри гаснет свет.